Глава 31. Ночная почта. Придумывая на ходу семнадцатый подвиг, я рассказывал пацанам про то, как Иня на ковре самолёте устремился за фантомасом, угнавшим истребитель последней модели. Зладей оглядывался и злорадствовал, издавая известный всему Советскому Союзу утробный смех. Э-э-э-э-э. Но он не знал, Если три раза топнуть по ковру самолёту, дунуть, плюнуть и громко сказать: "Но залётный!", он сразу же переходит на сверхзвуковую скорость. Эй, не спрятал верного комара пескуна в боковой карман, чтобы не сдуло встречным потоком воздуха? И Но тут в дверь тихо постучали. Я на всякий случай замолчал. Стало слышно, как в тишине поскрипывают половицы. словно возвращая шаги, накопленные за день. Тихо, скомандовал Жаринов. Голубь, наверное, проверяет. Тяпнул стакан и прибежал позырить. Хитрый сволочь. Не похоже, засомневался Пферт. Засухин, узнай. Засухин покорно встал, прошлёпал босиком по полу, осторожно выглянул за дверь и скрылся в прихожей. В лунном свете его тёмный силуэт был словно очерчен серебристой каймой. Ну что там? раздражённо спросил тиранозавр. Почта от девчонок. Все вскопинулись, а некоторые даже вскочили с кроватей. Засухин вернулся в палату, неся перед собой осторожно, как тарелку горячего супа, набитую записками, но на по саранку. Ого! Давай сюда. приказал аркашка. В почту мы играли с девчонками нечасто. Занятие это увлекательное, даже захватывающее, но для него требуется особое настроение, на смешливо-грустно-мечтательное, что ли. Чаще всего переписку затевали, когда наползал долгий шуршащий дождь, тропинки размокали, футбольное поле покрывалось лужами, пахло влажной зеленью, с глянцевых листьев падали частые капли. А бабочки залетали в палату, чтобы переждать не Настии. Нас загоняли в корпуса, вовлекали в развивающие игры, втравливали в разные диспуты с очевидными выводами учения света не вежество тьма, или мелкими перебежками вели в клуб на какую-нибудь репетицию. Могли даже внеплановый фильм показать. Переписку всегда начинают почему-то девчонки. Женщины вообще любят выпытывать чужие чувства и мысли. Как ты ко мне относишься? Да если бы люди говорили друг другу всю правду про то, как кто к кому относится, началось бы сплошное безобразие. Супруги развелись бы, а старые друзья перессорились. У нас есть дальние родственники, дядя Петя и тётя Зоя, которая как выпьет рюмку, так начинает выпытывать у окружающих, что они о ней на самом деле думают. Только не врите. Но если кто-нибудь скажет ей честно, например, про новую причёску, цвета рыжей мастики для паркета. Она сразу впадает в истерику, выскакивает из-за праздничного стола и убегает в ночь, даже не попробовав утку с яблоками. А дядя Петя, на ходу обгладывая крылышка, бросается вслед за ней с воплем: "Зая, не делай глупостей!" Ну и кому нужна такая правда? Письма от девчонок Это вчетверо сложенные тетрадные листки, на которых останется ещё много места для ответа и даже для целой переписки. На каждом послании есть адрес, например, P5, что означает правый ряд, пятая кровать от двери, или L7 левый ряд, седьмая койка. Наверняка у девчонок есть план нашей палаты, и там указано, кто где спит. Гадам буду В самом начале смены они его составили шпионки. При свете фонарика, толкаясь и перешёптываясь, пацаны стали разбирать почту, точнее искать первым делом весточку для Жаринова, а тот ждал нетерпеливо раздувая ностри. Однажды ему никто не написал, и он от злости отдубасил Ренатку, к которому пришли сразу 3 послания от татарской родни. На этот раз к счастью обошлось. Вот. L12. Засухин отдал тирану свёрнутый в четверть тетрадный листок. Ты руки мыл? Мыл. Кто-то. Судя по тому, что среди адресов оказались P1, кровать Козловского, опустевшая несколько дней назад, и L8, койка Ивеншева, увезённого домой со сломанной рукой, ещё в середине смены, писульки отправлялись на обум по схеме чтобы просто подурачиться. Кто же в почту на полном серьёзе играет? Я толкнул в бок затихшего Лемешева. Паш, тебе телеграмма. Меня нет дома, ответил он из-под одеяла. Письмо с моим адресом П2 было сложно не так, как остальные, а почему-то фронтовым треугольником. Странно. Читаем вслух, приказал Аркашка. заглянув в свою цидулю и сморщившись со стороны это, наверное, выглядело странно сбившись в кучу, сблизив головы, освещая прыгающим жёлтым лучом шуршащие листочки, мы читали послание и хохотали, подзадоривая друг друга. По стенам метались наши изломанные тени. Лемиш, слушай, что тебе написали, заржал Жаринов. Гулять мы будем при луне. В любви признаешься ты мне. Будешь отвечать? Пашка не отозвался. Бокова сочинила. Сознанием дела заметил Папик. Больше никому. И мне тоже в стихах, гордо сообщил Засухин. Затем, зачем вы удалились, пошли гулять и провалились. В сердцер заржал тираннозавр и дал бедняге звонкий подзатыльник. Пфьерт! А у тебя что? У меня то же самое. Попытался увильнуть Борька. Врешь. Аркашка ловко выхватил записку и гнусным голосом прочитал, нарочно картавя: "Грустно и уезжать не хочется. Правда?" "Поступальская", определил он. "Редкая дура. Я и сам отвечу". Фиртно супился, играя желваками. И глядя на обидчика из-под лобья, несколько записок, прочитанных вслух, были совершенно одинаковые, словно написаны под копирку. Как ты ко мне относишься? Когда Держарин вопросительно глянул на меня, я с старательным равнодушием ответил, мол, у меня в бумажке то же самое про отношение. Он, кажется, не поверил, но замял вопрос для ясности. На самом деле, на моём листке строгим почерком было написано: Зря ты не пригласил меня на танец. Я ждала. Нинка, сообразил я. Написала, как и обещала. Теперь не отвяжешься. Чего отвечать-то? Думаешь, шляпа? приказал тиранозавр. Надо бабам нос утереть. А тебе-то самому что написали? отстранённо спросил я. Мне тоже в стихах издевается сучки. Хочу навек с тобой дружить. и этой дружбой дорожить. Я немного подумал и продиктовал ему ответ. Дружить с тобой большая честь, когда узнаю, кто ты есть. Хм, соображаешь? Хмыкнул Аркашка, пересел к тумбочке и в свете фонарика нацарапал слюнявя химический карандаш ответ. Перед знаю, нужна запятая. Нужна сам знаю. Покончив с ответом, злодей написал ещё и Поступальской, судя по хмылке, что-то гадкое. Остальные справились с задачей сами, а на вопрос, как ты ко мне относишься, дружно признались, скорее положительно, чем отрицательно, как в фильме Я вас любил, где герой втюрился в маленького лебедя, точнее в девочку-балерину. Я же решил отшить присутствующую Краснову и, недолго думая, вывел строкой ниже: Моё сердце принадлежит другой, хотя правильнее было бы написать другим, а именно Шури Казаковой и Ирме Комоловой. Кто знает, может быть, когда-нибудь сам Ираклий Андроников расскажет по телевизору захватывающую тайну двухка, владевших в давние годы сердцем знаменитого писателя-сказочника ЮП. Ответы сложили в пилотку, и Засухин понёс их девчонкам на вытянутых руках. Так в кино сапёр держит мину, готовую рвануть. Вскоре и в самом деле до нас докатились вопли и взрывы смеха, слышные даже через коридор. Ой, не могу. Ой, держите меня. Пока ждали результатов, мне было велено продолжить историю про подбогатырка. Фантомаса Иня всё-таки не догнал. Самолёт оказался с космическим двигателем, а сам преступник влез в скафандр, поэтому спокойно улетел в космос. где застоялся среди комет и астероидов, как мы, играя в казаки-разбойники, прячемся среди нагромождений стройматериалов. Иник к такому повороту событий готов не был, растерялся и расстроенный вернулся на землю. Однако мудрый Добрыня Никитич рассудил, что изгнав Фонтамаса за пределы планеты Земля, подбогатырек с задачей справился и поставил ему зачёт. Но впереди была ещё хреново туча подвигов, чтобы стать настоящим защитником Руси и зваться полным именем Добрыня. Сидит, значит, и не на печи, чешет живот, тоскует, не зная, куда силушку девать, чем народ удивить и приблизиться к богатырскому сословию. Тут вернулась в избу добротряпа, находила к синему морю пастирушке по полоскать, так как благодаря цвету воды Можно было прекрасно обходиться без синьки. Экономия. Пока трудолюбивая женщина отжимала бельё, к берегу прибила засургученную бутылку из-под древнерусского шампанского. Она, конечно, захватила её домой, ведь по городам и весям постоянно курсировала запряжённая битьгом телега в турсырья, собирая у населения пустую тару: стеклянную, деревянную, глиняную, берестяную. Посмотрела и не бутыль на свет, и увидал внутри скрученную бумажку. Зило интересно, подумал он, отковырял сургуч и вытряхнул на стол свиток.